Глаза большие, зрачки косо поставленные. Отсюда и название «косуля» флёров. Косуля. Европа, Передняя Азия, на юг до Палестины, Северный Иран, Кавказ, горы Средней Азии, Сибирь, Северный Китай. Лишь немного покрупнее кабарги. Правда, самая рослая сибирская косуля в плечах до метра. Самец большеглазый, с белым подбородком, украшен рогами, про которые писать бы не прозы а стихами, ибо они лирообразны. Понятно, струн на них нет, да и обработаны грубовато, усеяны шишечками, как срезанными сучками. На концах обычно три затейливые расставленных отростка. Он сбрасывает их в октябре-декабре, а в апреле мае у него уже новые рога. Рога и у самок редко, но бывает. Передние ноги у косули тоже короче задних. Кстати говоря, признак того, что животное предпочитает передвигаться прыжками. И прыжки весьма примечательны, до 6 метров. Сзади у косули светлое пятно, так называемое зеркало. Детеныши, ее обычно два, видят, как мелькает оно впереди и не теряют мать в зарослях. Кроткие видом самцы косули. Нрава, однако, крутого. До смерти случалось, забивали самых в тесных вольерах зоопарков, где бежать тем было некуда. Северный олень. Тундры и северные леса Аляски, канады, европы и Азии. Глухой гул копыт. Специфическое сухое щелканье. Плавная текучая масса ощетиненная невообразимым лесом рогов. Северный олень – самый стадный из всего семейства и, кажется, самый демократичный в распределении внешних признаков. Рога здесь разрешено носить и самкам. Идет стадо. Величественная впечатляющая картина. У каждого оленя грива, муфта снизу на шее, теплоизолятор. К тому же и волос у северного оленя особый, в нем много пустот с воздухом. Уж тут ангине не подобраться. И на плаву держит хорошо, как надувной костюм. А северные олени переплывают немало рек, когда осенью уходят из тундры на юг в тайгу, а весной бредут табунами обратно. Путь немалый. Летом тундра может побаловать своих обитателей высокой плюсовой температурой. И это не на радость оленю, мало у него потовых желез. Приходится держать рот раскрытым и язык высовывать, как собаки, чтобы остудить себя испарением влаги изо рта. Дикие лани уцелели лишь в лесах Северо-Западной Африки и в Турции, южное побережье Мраморного моря и Малой Азии. Но в заповедниках и национальных парках лани содержатся во многих странах Европы. У нас в охотничьих хозяйствах Литвы, Белоруссии, Украины. Есть еще персидская лань. Живет местами в Юго-Западной Азии. У нее рога не уплощены, на концах лопаточками. А у европейской лани рога с лопаточками. Этим напоминает она лося, а всем видом вроде бы пятнистый олень. Ибо лань пятниста, зимой пятна, впрочем, почти незаметны. В заповедных парках люди развели белых, черных, серебристых, голубых ланей. Китайский водяной олень, Болотистые тростниковые берега рек, Старец и озер северо-восточного Китая. Странный олень. Рогов нет ни у самок, ни у самцов, Но есть клыки, как у кабарги. Однако родством ближе к косуле. желтовато- бурый, без пятен. Даже новорожденные пятнистые неясно. Ростом невелик. полметра в плечах, кормится прибрежной травой и тростниками. Спасение ищет не в быстрых ногах, а в гуще тростников. Самки рождают трех и больше детенышей. Они не бегут за матерью, а прячутся, как зайчата, каждый поодаль в своем укрытии. Мать, напитав себя, приходит и кормит их по очереди. Американские олени. В Северной Америке, кроме карибу, северного оленя, в апите, местного благородного оленя и лося, есть еще два вида оленей. Олень мул, Запад США, Канада и Северная Мексика, и белохвостый или виргинский олень, юг Канады, почти всюду в США Кроме Дальнего Запада, Центральная Америка и Север-Южной Америки. Кроме того, в Южной Америке 10, по другим данным, 16 видов оленей. Среди них горбатенькие, как кабарга, низкорослые 70 см холки, мазамы и крошки пуду, их рост всего 40 см. У тех и других рога простые, не ветвящиеся. В Африке, кроме лани на северо-западе и благородных оленей, чудом попавших в Сенегал и Гамбию, оленей нет. В Азии же около трех десятков видов. Проделайте теперь мысленные путешествия по ареалу японского пятнистого оленя по имени сика или хуалу, Олень-цветок столь славного высокой ценностью своих пантов от Уссурийского края вы проследуете по многим восточным провинциям Китая, посетите Корейский полуостров, Тайвань и Японские острова. Но только в воображении вы увидите Хуалу, а не в природе, потому что почти повсюду этот олень истреблен. На территории СССР в конце 70-х годов общая численность оленей аборигенных популяций несколько увеличилась и достигла 1200-1300 голов, что составляет около 2% общей численности вида в СССР. Красная книга СССР, 1984 год. Он разводится во многих заповедниках и питомниках страны, По другую же сторону границы, где возрастание поголовья не наблюдается, голос цифр, вероятно, и совсем унылый. Несколько оживленней выглядит ареал благородного оленя, хотя далеко этому оживлению до толчаи прошлых времен. В Подмосковье на него не поохотишься, потому что он уничтожен там еще до основания Москвы. В царских угодьях, правда, появлялся и в более поздние времена. но то был завезенный. В Вологодской, Костромской, Горьковской областях засмеют, если спросите, есть ли в местных лесах олени. А ведь еще в 80-х, 90-х годах прошлого столетия они там водились. Редкостью стал карпатский благородный олень. Мало кавказских и крымских оленей, мало маралов и бухарских оленей. Немного изюбрия на Дальнем Востоке и в Забакалье. В Китае благородный олень уничтожен полностью, если не считать немногих наиболее находчивых, которые догадались поселиться в священных рощах. В Америке ареал вапити – близкий вид или подвид благородного оленя, как и имморал, изюбрь и прочее, названное здесь какую-нибудь сотню лет назад, представлял внушительную площадь, а теперь от него остались три небольших куска в Канаде и на западе США, отделенные друг от друга сотнями миль. На Британских островах, Корсике, Сардинии, в Скандинавии всех благородных оленей пересчитать можно. Но и те олени, о которых упоминают сегодня без страха за их будущее – По сути, малые остатки былого великолепия. Говорят, северный олень в Киевской Руси водился. Две тысячи лет назад он упоминался в текстах Цезаря как обитатель Герцинского леса в Средней Германии и Техословакии. А еще в прошлом веке прекрасно вписывался в Переславльские и Новгородские лесные пейзажи. За последние сто лет и в тундрах северных оленей стало меньше в 15 раз. Исследователь Врамгель видел стада длиной в 50 100 верст. Где они теперь? Где кавказский лось? Еще в прошлом жутком для диких зверей веке, таком же, впрочем, как и этот век, когда с недопустимой силой загремели на земле оружейные выстрелы, он жил на Кавказе. Теперь того лося нет. И никто, конечно, не помнит даже, какой масти он был. Когда как зубья выпадают из гребешка, тут к месту патетика Маяковского, лучший из наших меньших братьев, весьма точное выражение Есенина «надо бить тревогу». ОХОТА